Сказывали, что когда Окифу хотелось приобрести еще одну гостиницу, он вымаливал ее у Всевышнего как ребенок-рождественский подарок, что перед деловыми совещаниями Окиф заказывает молебен, на котором его служащие покорно молятся вместе с хозяином. Посему Питер решил посмотреть экземпляры Библии в каждой комнате и хорошо сделал. Библии уже довольно долго находились в номерах, поэтому их титульные листы были исписаны телефонными номерами проституток. Все, кому приходится часто разъезжать, знают, что такого рода сведения надо первым делом искать в гостиничном экземпляре Библии. Питер Морсия показал книгу «Миссис Дюкане», так рякнул с досадой. «Мистеру Окифу такие вещи ни к чему, правда? Сейчас вели прислать новые экземпляры». Захватив книги в охапку, она испытывающе посмотрела на Питера. «Кажется, нам всем вскоре придется считаться с капризами Окифы». «Ей, Богу, не могу сказать», — покачал головой Питер. «Я знаю ровно столько же, сколько и вы». Уходя из номера, он чувствовал, что экономка смотрит ему вслед. Он знал, что у миссис Дюкене на иждивении муж-инвалид, что ее ужасно беспокоит угроза остаться без работы, и сочувствовал ей. Питер что в случае перемен работники помоложе и поэнергичнее будут иметь возможность остаться на своих местах и, конечно, воспользуются ею, так в условиях работы в компании О'Кифа были неплохие, но тем, кто постарше, придется туго. Питер спустился на второй этаж, встретил Дока Викери и спросил его, «Вчера что-то было не в порядке с лифтом номер 4, вы об этом знаете?» Главный механик хмуро сказал, «Лифты давно уже пора чинить, да все средств не хватает. Неужели так плохи дела?» Питер вспомнил, что главному недавно урезали бюджет, но впервые услышал о серьезных неполадках с лифтами. «Если вы боитесь, что будет несчастный случай, могу вас успокоить. Я за каждым предохранителем слежу, как за собственным дитятей. Но случались мелкие поломки, так что рано или поздно будет авария». «Если станет сразу несколько лифтов, представляете, какой кавардак начнется?» Питер кивнул. «Если это самое худшее, что может быть, то переживать не стоит». «Так что же вам нужно?» — спросил он. Главный взглянул на него поверх выпуклых очков. «Для начала сто тысяч. Большую часть оборудования надо менять». Питер ахнул. «И еще вот что?» — сказал главный. «Я знаю, что такое хорошие машины. Я их люблю почти как людей. Хорошая машина выдаст все, что может, и даже больше. Подлатаешь ее немного, приголубишь, так она еще чуть-чуть протянет. Но не дальше своего предела, как бы вам того не хотелось». Направляясь в свой кабинет, Питер думал, «Интересно, каков этот предел для всей гостиницы?» «Конечно, всем Грегори еще протянет». Но нынешний его распорядок, по-видимому, доживает последние дни. На его рабочем столе накопились письма, докладные, телефонограммы. Питер взял самую верхнюю записку и прочел. «Мисс Прейс-Котт ждет вашего звонка в номере 555». Он вспомнил, что собирался разузнать подробно о том, что вчера творилось в номере 1126-7. «Да, кстати». «Надо зайти Кристин, обсудить кое-какие вопросы, требующие визы Тренте, но не такие уж важные, чтобы поднимать их на утреннем совещании». Питер засмеялся и почесал затылок. «Да стоит ли придумывать повод? Ты хочешь ее видеть, почему бы и нет?» Но пока он соображал, с чего начать, зазвонил телефон. Это был конторщик из вестибюля. «Спешу поставить вас в известность», — сказал он. «Только что прибыл Кертис О'Киф». Подобно стреле пронзающие яблоки, Кертис О'Киф быстрым шагом пересек людный вестибюль. «Яблоко слегка подгнившее», — заметил он. Его натренированный глаз уловил множество незаметных, но существенных мелочей. Забытую в кресле газету, которую не удосужились прибрать, окурки в ящике с песком, стоящим у лифта, оборванную пуговицу на мундире рассыльного, две перегоревшие лампочки в люстре,